Доминика, можно я останусь у тебя насовсем? Можно, кукулик, можно. У меня ведь никого нет, кроме сада, белого домика, до да заяц труска. Хочешь быть моим братом? Хочу, хочу. А кто такой заяц-труска? Заяц это заяц. Белая шубка, красные глазки, длинные уши. Понимаю,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 Я сошью тебе какую-нибудь одежду. Тебе ведь холодно? Немножко. Доминика привела браться домой, взяла кусочки белой и синей материи и сшила кукулику белую рубашку, синие брючки и красный буретик. Вот, все готово. Ну-ка, посмотрите в зеркало.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 Очень рада. Жила-была Доминика, Тра-ля-ля-ля, -ля -ля -ля, ля ля ля У нее был брат Кукули, Тра-ля, тро-ля-ля-ля. Жила-была Доминика,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 Не смог бы ты добежать до Радужных гор? Хм, пожалуй, смог, но ну, если бы, как следует, наелся капустных листов. О, в этом я тебе помогу! Вот тебе один капустный лист вот другой ешь, ешь. А когда вернемся, зайка, буду давать тебе каждый день по два капустных листа. Согласен? Согласен, кукулик. Спасибо. Ну, теперь садись мне на спину. Да держись хорошенько. Держусь. Ну, бежим. Бежим.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 Пожалуйста, прошу тебя, ведь осталось совсем чуть-чуть. Ну, поскакали. Нет. Ну, зайчик, Нет. я буду давать тебе по три капустных листа каждый день. А, труска? Ну ж, ладно. Как и быть. Навяжу тебя до радужных гор. Ага. М -м -м -м. Поскакали. Поскакали.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 А почему это ты не хочешь? Потому что у тебя очень глаза блестят. Не подходи! О, лучше я на дерево залезу, чтобы ты меня не достала. А я тебя достану! Все равно достану! Но как только хитрая лиса бросилась к дереву, поднялся сильный ветер.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 Ну, какой маленький мальчишечка. Доброе утро, дядя Ветер. Доброе, доброе ветреное утро, мальчик. Не дуй так сильно, дядя Ветер, а то у меня слетит с головы беретик. Извини, это у меня такая привычка. Но как ты сюда попал? Заяц труска меня принес, а, под, а потом куда-то убежал. А вот... И теперь я не знаю, как мне вернуться домой. А внизу, дядя Ветер, меня стережет лиса Рыжана. Как? Она еще здесь? Ха. А ну колеса уходи! Еще отчего! Я лучше подожду этого мальчика в красном беретике. Вот как? Ты не хочешь уходить? Но ну, так я помогу тебе. Берегись. И ветер стал дуть с такой силой, что лиса рыжая распушив хвост, бросилась бежать. Ай-ай-ай, прекрати, прекрати, ветер. Ой-ой-ой, перестань. Вот, кого это сделали, дядя ветер. Ой. А меня вы можете отнести домой к Доминике? Вдруг ты у меня упадёшь в море. Знаешь что, у тебя есть какая-нибудь песенка? Да. Пропой мне её, а я постараюсь запомнить и отнесу Доминике. Жила-была Доминика, Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, У неё был брат Кукулик, Тра-ля, тра -ля, трра -ля, трра -ля. был брат Кукулик кулик траля тра ля ляля о прекрасная песенка лечу дядя ветер подожди нужно пропеть еще и такие слова дани каприги и братишки помоги верно верно то ты правильно придумал ну прощай я полетел А вот и море. Эй, море! Здравствуй! Здравствуй, ветер. Давно мы не видали Куда ты так спешишь? Я несу песенку девочки Доминики в белый домик. Но я так устал, так устал. Я помогу тебе. Давай эту песен её услышит Доиника, я знаю как это сделать. Тем временем доминика вернулась из города и позвала кукулика. но он не отозвался. Доиника обыскала дом, потом двор и сад.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 Нет, она по правде умеет петь, только надо хорошо прислушаться. Да, сейчас послушаю. Жила-была Доминика, шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. У нее был брат Ой, не показалось ли мне? Ведь это наша песенка. Ну-ка, раковинка, пой. Доминика, ты беги И братишки помоги Ты услышь наш разговор Я ура